«Гостей столицы нанимал менять? Ну, дурак!» «Да, парень!» — вздохнул участковый. «Похоже, ты на большие деньги попал. Три квартиры затоплены. У жильцов под вами с потолка шхлестало до тех пор, пока во всем доме воду не перекрыли. А у них свежий евроремонт. Ох, Как же хотелось Полуянову заорать, что он не имеет никакого отношения к этим трубам и к этой квартире. И еще он страшно голоден и устал. И жаль ему не чужого евроремонта и даже не Надькиного паркета, а раритетного Пушкина. И вообще пошли все отсюда прочь. Он не приспособлен к хозяйственным делам. Надька придет, с ней и ругайтесь. Но только, увы... Он был главой семьи мужчины, и разбираться с внезапно нагрянувшей проблемой предстояло именно ему. Полуянов распахнул дверь, голый по пояс и с бутербродом в руке. Надя первым делом отметила, что на пол летят крошки, и лишь во вторую очередь разглядела страшно вспучившийся паркет и отставшие обои. «Что ты здесь натворил?» — ахнула она. Димка не ответил, хозяйским жестом притянул их к себе, чмокнул в щеку, и лишь потом беспечно произнес А, ерунда, был небольшой потоп, но я все уже убрал. Митрофанова обвела свои владения растерянным взглядом. Прищурилась на некогда ослепительно белый пуфик. Теперь он был весь в потеках. Когда перевела взгляд на полуянова, глаза ее метали молнии. Ты уходил после меня. Забыл закрыть кран? Ну, ничего себе! Я тут мечусь, как белка, устраняю последствия, а ты сразу с наездами. Все я закрыл. Это твою трубу прорвало. И, не удержавшись, укорил ту самую трубу, что тебе гастарбайтеры поставили. Говорил же, не связывайся с ними. Я бы сам все сделал. Когда? Когда бы ты сделал? «К чемпионату мира по футболу? Восемнадцатого года?» «Да ладно!» — попытался пошутить Дима. «К следующему чемпионату Европы все было бы готово. Теперь весь паркет надо перестелать и обои переклеивать», — зашипела Надя. Бросившись в кухню, выкрикнула оттуда жалобно. «И гарнитур новый покупать!» «Ну и ладно, все равно давно пора было ремонт делать», — беспечно отозвался Полуянов. «Теперь хотя бы повод появился». «Да?» «А кто будет заниматься всем этим?» «И где деньги брать?» Продолжала бушевать Митрофанова. А ведь он еще не сказал ей, что соседи из трех квартир снизу собрались им иски предъявлять за испорченное имущество. «Что ты, Дима, за человек?» Плачущим голосом продолжала подруга. «Думаешь, самый гений, да? Я, мол, сижу, творю, а все остальные пусть за мной конюшни расчищают». «Какие еще конюшни?» «А, в геевы!» Отрезала Надя. Но теперь все, хватит, надоело. И клубнику из своей квартиры сам выноси, как знаешь. Чего выносить? Удивленно вскинул брови Полуянов. А Надюха бессильно опустилась по стеночке и отчаянно разрыдалась. Ох уж эти женщины! Подумаешь, квартиру залила. Событие в сравнении с ежедневной лентой новостей скучнейшее и заурядное. Она рыдает, будто умер у нее кто-то. Как же она любила Полуянова. Когда-то. Но сейчас не просто выгнать его была готова, но даже убить собственными руками. Обломком той самой трубы, которую она умоляла починить как минимум в течение года. Но нет. У Димки постоянно творческий поиск, командировки. А когда вдруг свободное время выпадет, все равно он не снизойдет до каких-то проржавевших коммуникаций. Надя на своей работе в научной библиотеке давно привыкла к отрешенным творцам настолько не от мира сего, что не умели мобильными телефонами пользоваться и могли в читальный зал в пижамных брюках явиться, потому что над монографией задумались и забыли одеться. Но дело в том, что ее-то саму никогда не привлекала участь сиделки при гении. В Димке она полюбила в первую очередь защитника, мужчину. Надежду, опору. И Полуянов худо-бедно с ролью главы семейства справлялся, пусть без золотых гор, но их ячейку общества обеспечивал, и хулиганов, когда Димочка рядом можно было не бояться, и ухаживать он умел.